Глава третья. Голова с плеч. Чтобы удержать опасного преступника в недрах тюремного подземелья, одной только решетки недостаточно, поэтому горло Илриана стягивал железный ошейник. Этот артефакт человеческие колдуны изобрели специально для эльфов, чтобы лишать их голоса, а значит и магии. То, что их новый узник немой и не в силах воспользоваться своим даром, надзиратели Нортема не знали. Илриан не мог сказать им об этом, да они бы все равно не поверили. Подстраховались бы в любом случае. Слишком уж страшила людей эльфийская песня. Ненавистный ошейник был тяжел, мешал дыханию, царапал неровными краями кожу, не давал забыть о себе ни на секунду. Илриан со всей страстью проклинал мерзкую вещицу на своем горле и в то же время прекрасно осознавал, насколько ему повезло, что она на нем есть. Его могли обезвредить и другим способом. Способом, к которому прибегали, когда нужного артефакта не было под рукой или хотелось поизмываться над пойманным врагом. А такое случалось частенько. Чтобы лишить кого-то речи, не обязательно использовать дорогие магические игрушки. Достаточно отрезать пленнику язык. И вот он уже ничего не может сказать. Быстро, просто, удобно, дешево. Если подумать, с Илрианом обошлись вполне милосердно. «Его язык всё ещё был на месте», — зазвенела цепь. Это Илриан пытался добраться до миски с едой, которую надзиратель оставил у самой двери, потому что боялся углубиться в камеру. Помимо ошейника на узнике были ещё и кандалы. Его правая рука была свободна, а левую сковывал массивный железный браслет с чешуйками ржавчины. От него к стене тянулась цепь, слишком короткая. Она не давала заключённому приблизиться к решётке просунуть руку между ее прутьями и схватить стражника или посетителя за горло. Еще одна мера предосторожности. Напрягая все силы, Илриан мычал от напряжения. На шее вздулись вены, плечо, вывернутое под неестественным углом, взорвалось болью. Не хватало одного сантиметра, чтобы подцепить пальцами край тарелки. Всего ничего, но это жалкое расстояние было не преодолеть. Почувствовав, что кость вот-вот выйдет из сустава, Илриан в ярости стукнул кулаком по полу. На вонючие тюремные объекты, которые здесь называли ужином, ему было плевать. Он хотел заполучить глиняную миску. Вчера еду принесли в железной посудине. И позавчера. И два дня назад. А этим вечером такая удача. Только идиот не воспользуется. Ему нужна эта миска. Отдохнув, пленник вернулся к своему занятию. Поглощенный этим делом, он забыл о голоде, о боли в сломанных ребрах, о топоре, торчащем из плахи, который мог видеть из окошка своей прежней камеры. Маленькое зарешечённое окошко под потолком выходило на главную городскую площадь, и до того, как Илариана перевели сюда, под землю, где окон не было никаких, даже самых крошечных, он наблюдал за казнями каждый день то есть прекрасно представлял, что его ждет. Оборотни и ведьм под горье сжигали на костре, пиратов вешали, ворам отрубали руки, а убийцам и эльфам — головы. Три судьи — костер, Виселица и Плаха. В честь них площади получила свое название. Но лучше было думать об остром топоре в руках палача, чем вспоминать страх и отвращение в глазах истинной, то, как она отворачивалась от Илариана и искала защиты у другого мужчины. «Алисия», — шепнул он в своих мыслях и со вздохом привалился к стене, осознав всю тщетность своих стараний. Грязные лохмоти на нем были влажными от пота. Он весь взмок, пока тянулся к проклятой миске. Где-то в коридоре за решеткой мерцал факел. Илриан не видел его самого, только неровный оранжевый свет огня, долетавший до его камеры. Один из заключенных Нортома постоянно кричал, даже ночью, не давая никому спать. Наверное, сошел с ума. Однажды невидимый сосед Илриана за стеной не выдержал и заорал ему в ответ. «Когда же тебя уже казнят, паскуда? Скорее бы!» Но этого человека, лохматого оборванца, едва стоящего на ногах, повели на эшафот первым. Вопящий без безумец, похоже, переживет и Илриана. Ну уж нет. Подумал эльф, просунув палец между горлом и полосой ошейника, чтобы ослабить давление на кадык. Блики тусклого света играли на боках вожделенной миски. И, казалось, будто она скалится заключенному, насмехается над его потугами, злорадствует и хохочет. Вдохнув поглубже, и уловил в воздухе запах кислой капусты. Не запах. Вонь. Собираясь с духом, Он покрутил ржавый браслет на своем запястье. Что ж, ему все равно пришлось бы это сделать. Если он хочет выбраться отсюда, проявлять малодушие нельзя. Для побега нужна не только проклятая глиняная черепка, но и возможность свободно передвигаться по камере. От своей рубахи Илариан оторвал полосу ткани, смял в комы и затолкал в рот. На языке разлился тошнотворный вкус грязной тряпки. Зато он не откусит себе язык и не раскрошат зубы. Покончив с этими нехитрыми приготовлениями, Илариан размахнулся и, что весь мочи, ударил ребром скованной руки о стену. Дикая боль заставила его зажмуриться и замычать в кляп. Он не стремился разбить железные кандалы. Это было невозможно. Он ломал собственные кости, чтобы искалеченная кисть сжалась и, щедро смазанная кровью, выскользнула из тесного металлического кольца на ручи. Загремели цепи. Раздался омерзительный влажный хруст. Мокрая от слюны тряпка упала на пол, и мычание эльфа смешалось с воплями тюремного безумца, не замолкавшего ни на секунду. Морщась, Илриан проталкивал сломанную ладонь через браслет. Наконец, тот, пустой, с грохотом упал к его ногам. Сморгивая слезы, Илриан иступлённо замотал головой. Его окровавленная кисть мелко подрагивала. «Я сделал это, Алисе. Я это сделал!» Прошло не меньше получаса, прежде чем к пленнику вернулось ощущение реальности, и камера перестала раскачиваться перед глазами. Он кинулся к миске и выплеснул ее отвратительное содержимое на пол, а саму расколол на три кривых черепка. Самый крупный и острый из них Илариан забрал себе а остальные спрятал среди гневой соломы, которая служила ему постелью. Из-за того, что приходилось управляться одной рукой, эти манипуляции он проделал медленнее, чем хотелось бы. Но успел вовремя. Когда в глубине темного коридора раздались шаги, узник уже сидел на своем привычном месте, пряча искореченную кисть за спиной. Так что казалось, будто он по-прежнему прикован цепью к стене. Здоровую руку, сжатым в ней осколком, он погрузил в солому. Шаги приближались. Теперь, помимо звуков мужской тяжелой поступи, Илриан различал скрипы, дребезжания деревянной тележки, на которой заключенным разносили еду и куда после ужина складывали грязную посуду. Еще он слышал позвякивание железных ключей, надетых головками на большое кольцо, подвешенное к поясу надзирателя. Узник, оравший весь день угомонился и теперь жалобно по собачьи скурил где-то в темноте за пределами видимости эльфа. Дребезжание тележки то стихало, когда стражник останавливался возле очередной камеры, то возобновлялось, когда он продолжал свой путь. Наконец, по стене коридора, освещенной факелом, скользнула тень. Следом появился ее обладатель. Илариан спешно закрыл глаза, успев заметить мелькнувший за решеткой силуэт, и уронил голову на грудь. «Эй, где миска?» раздался голос, похожий на птичий клекот. «Эй, животное, я к тебе обращаюсь. Куда ты дел миску? Спишь, что ли?» По ушам ударил металлический звон. Пытаясь разбудить заключенного, надзиратель постучал дубинкой по прутьям решетки. «Иль помер». «Эй, животное, ты помер?» Илриан не отзывался, сидел у стены, не шелохнувшись. Он чувствовал, как стражник нерешительно топчется на пороге. И вот музыкой для ушей раздался скрежет повернувшегося в замке ключа. Дверь с лязгом открылась, и тюремный смотритель шагнул в камеру. Мужик был опытный и остановился на безопасном, как он считал, расстоянии. Там, где заключенный, посаженный на цепь, не смог бы дотянуться до него. Одного не учел глупый человечешка. От своих оков узник избавился. Цепей на Илриане больше не было. «Вставай, падаль!» — горкнул надзиратель. Ельф встал, скочил на ноги и бросился вперед. Ему понадобилась секунда, чтобы оказаться перед толстяком-тюремщиком и вонзить осколок разбитой миски в его дряблую плоть. Тот и ахнуть не успел, как из его шеи фонтаном забила кровь. Илариан не церемонился. Одним резким движением скрыл ублюдку горло от уха до уха. «Что там? Что там происходит?» Раздался каркующий голос из соседней камеры. Илриан старался проделать все тихо, но похоже у человека за стеной был отменный слух, и он уловил короткий предсмертный хрип его жертвы. Из глубины коридора эхо принесло возобновившиеся вопли местного безумца. Ах! кричал тот и стучал чем-то, возможно своей головой по прутьям решетки. Илриан чувствовал на лице брызги чужой крови и знал, что если проведет языком по губам, Ощутит ее вкус. Одна только мысль об этом заставляла его брезгливо морщиться. Свое самодельное оружие он выбросил в солому, к другим глиняным черепкам, потому что на поясе мертвого надзирателя заметил кое-что поинтереснее — короткий кинжал в ножнах. Здоровой рукой Илариан отстегнул от ремня покойника связку ключей и взял в зубы. Сломанными пальцами он ничего удержать не мог, а единственная рабочая рука была нужна ему, чтобы отбиваться от тюремной охраны в коридорах на пути к выходу. «Эй, эльф, ты что, порешил его?» — допытывался сосед слева. «Помоги, друг. У него там должен быть ключи от моей клетки. Дай мне его ключи, приятель, слышь? Дай, а то я подниму шум!» Илариан хмыкнул. Шум вокруг прекрасно поднимал свихнувшийся заключенный дальше по коридору. Любые крики тревоги безнадежно потонут в этих бешеных завываниях. Сжимая в руке кинжала в зубах кольцо с ключами, Илариан рванул к выходу. Обогнул тележку, полную грязной посуды. Краем глаза заметил бледно изможденное тело за решеткой соседней камеры. Вслед ему полетел поток брани. Слева на стене мерцал факел в прихвате. Справа прыгал и орал, держась за железные прутья, старик в грязных лохмотьях. Тот самый безумец не дававшие им покоя ни днем ни ночью казалось он бурно радуется побегу Илриана другие узники тоже оживились и прильнули к решеткам своих камер лишь немногих из них как Илриана приковали цепью к стене самых опасных массивная дверь в конце коридора приближалась Илриан не сводил с нее глаз он был готов к тому что дверь в любой момент распахнется и из нее хлынут вооруженные стражники и она распахнулась. Но на пороге стоял всего один единственный человек в черной накидке с капюшоном, из-под которого выбивались пряди длинных светлых волос. Он поднял голову, и в сумраке подземелья полыхнули факелами знакомые оранжевые глаза. Илриан раздул ноздри и крепче перехватил кинжал. Быстро оценив обстановку, белобрысый колдун, унесший его истинную с собой, совершил замысловатый пас рукой в воздухе. Огонь в его жутких глазах взметнулся и будто вышел за пределы радужки. Мак не произнес ни единого слова, ни одного заклинания, просто как-то по-особому взмахнул ладонью, и трескучее кольцо пламени окружило эльфа со всех сторон, словно родившееся из тюремной полутьмы. Рукоятка клинка за секунду нагрелась до такой степени, что на коже вздулись волдыри но Илриан до последнего не разжимал пальцы и все же не выдержал и уронил лезвие к своим ногам. По ушам резанул звон металла. «Я пришел поговорить с тобой, эльф», — процедил колдун. В этот раз цепь прикрепили к магическому ошейнику на горле Илриана. Ее длина не позволяла подойти к решетке ближе, чем на два метра. Мёртвое тело из камеры убрали, Однако на полу по-прежнему темнели пятна засохшей крови. Отмывать их никто не собирался. «Артефакт не даст тебе мне ответить», — произнес колдун в коридоре подземелья. «Но мы как-нибудь решим эту проблему». Илариан оскалился, обнажив верхний ряд зубов. «Этот человек, стоящий у решетки его камеры, если бы эльф не повредил руки, они бы сейчас сжимались в кулаки». Колдун смотрел на пленника сквозь чистокол металлических прутьев брезгливо и с чувством превосходства. Его огненные глаза пылали, и своим пламенем, казалось, освещали сумрак темницы. На шее поверх черной накидки висел медальон из белого золота с крупным рубином в центре, который так и притягивал взгляд. Камень мерцал, а значит, хранил в себе крупицу магии. Леди Алисия. При звуке заветного имени Илариан встрепенулся и шагнул ближе к решетке, но цепь, натянувшись, дернула его за шею назад. Железный ошейник врезался в кожу, вдавив кадык глубже в горло. «Упомянула, что ты нем. Не можешь говорить. Но стражники из отряда слышали эльфийскую песню. Я сам ее слышал. Кто-то пел в лесу. Мы шли на звук и обнаружили тебя». Илариан прищурился. Безумный старик через три камеры от него принялся истошно орать, мешая разговору. Колдон поморщился. Его горящий взгляд соскользнул с лица эльфа в сторону. Бледная кисть изобразила в воздухе замысловатый жест, и от кончиков пальцев отделился сгусток пламени, который, извиваясь, поплыл по коридору туда, откуда доносился раздражающий шум. Когда спустя минуту крики резко оборвались, и в темнице повисла непривычная тишина, Илариан ничуть не удивился его ноздри уловили слабый запах паленой плоти кому же мне верить как ни в чем не бывало вернулся к беседе маг леди алисии или своим ушам может ты сорвал голос когда колдовал рано в животе алисии мужчина нахмурился определенно была серьезной но ее будто хм. вылечили ты целитель Илриан буравил его тяжелым взглядом из-под лобья. «Ты можешь кивнуть в знак согласия», — добавил колдун, словно считал эльфа идиотом, который без его подсказки не догадается, как общаться жестами. Или мотнуть головой, что будет означать «нет». Илриан молчал. Тонкие губы его посетителя дёрнулись в понимающие усмешки. «Хорошо, попробуем иначе». Из потайного кармана, под свободной накидкой... Колдун извлек сложенный в четверо лист бумаги и серебряный стержень длиной в ладонь. На его конце мерцал точно такой же камень, каким был инкрустирован медальон на шее мага. «Это артефакт, заменяющий перо. Ты умеешь писать?» Иуриан закатил глаза. «Тогда возьми». Маг прижался лицом к прутям решётки в попытке как можно дальше просунуть руку в камеру и передать необходимые вещи. Иуриан, в свою очередь, потянулся за ними, Звякнула цепь, а шейник врезался в горло. Это напомнило пленнику его тщетные потоки добраться до вожделенной глиняной миски, которую он собирался использовать как оружие. С трудом Илриан ухватился за кончик артефакта с кровавым рубином, затем качнулся еще немного вперед, и в его пальцах захрустел лист бумаги. А теперь пиши. Приказал колдун, что заметку ты поставил на руке леди Алисии. Метка. Глаза пленника на секунду расширились, но благо проклятый человечешка этого не заметил, потому что в тот момент, когда он заговорил, Илариан стоял, опустив голову, изучал переданные ему предметы. Он больше не видел их. Ничего не видел. В груди поднималась волна жара. Захотелось прямо сейчас сорвать себе себя одежду и осмотреть свое тело, чтобы узнать, где метка проступила у него. На плече? На спине под лопаткой? На шее? На внутренней стороне бедра она могла быть где угодно. Впрочем, он бы, наверное, почувствовал, если бы она начала проявляться. Спрятав все эмоции под маской, Илриан поднял взгляд на колдуна в коридоре. — Я знаю, что это, — прошипел тот. — Магистр Шейлион Клейн годами собирал сведения о вашем мерзопакостном народце. Он написал книгу, и в ней, этой проклятой метке, посвящена целая глава. Илриан сглотнул. На его виске отчаянно забилась тонкая венка. Колдун продолжал, распаляясь все больше, выплевывая слова как проклятие. Я правда? Это магия, подобная той, что используют ведьмы подгорье. Клеймо подчинения. Ты ублюдок хотел сделать из невинной человеческой девы свою рабыню? Что именно ты собирался с ней сотворить? Увести с собой и превратить в эльфийскую подстилку? Конечно, леди Алисия весьма не дурна собой, но, думаю, дело не в ее красоте, а в ненависти к людям, увидел в лесу беззащитную женщину из нашего народа и решил отомстить нам, превратив ее в свою шлюху. И над врагом поглумиться, и удовольствие получить. И нахмурился: что несет этот сумасшедший человек? Какое в бездну клеймо подчинение, причем тут ведьмы подгорье. Он открыл было рот, чтобы возразить, но вспомнил о своей немоте. А потом до него дошло. Безумные слова желтоглазого колдуна обрели смысл. Ошибся. Этот болван не знает об истинности. Книга их дурака-магистра ввела его в заблуждение. Илариан торопливо отвернулся, чтобы скрыть эмоции, проступившие на лице. Сердце с силой забилось о ребра. Мысли взметнулись в голове встревоженными птицами. Этому человеку говорить правду нельзя. Иориан прекрасно помнил, каким плотоядным взглядом Макс смотрел на Алисию в лесу, словно хотел ее сожрать. У мерзавца явно вида на его истинную. Если он углядит в эльфе соперника, то уничтожит его на месте, тут же, не дожидаясь казни. Надо использовать заблуждение колдуна себе на пользу. «Думай», — кусал губы пленник, — «Думай, что тебе известно о клейме подчинения. «Немедленно повернись ко мне», — разозлился маг. «Смотри на меня, когда я с тобой говорю». Илриан резко вскинул голову. Его озарило. Он придумал, как выйти на свободу и оказаться рядом со своей парой. Весь взвинченный, он встал у стены, прижал к ней лист бумаги и зафиксировал его предплечьем сломанной руки. В обожженную взял перо-артефакт и принялся писать. Дело это было нелегкое. Пальцы, покрытые с внутренней стороны волдырями, дрожали от боли. Эльфийские руны получались кривыми, ровные линии — волнистыми. И хотя магическая вещица была удобнее привычного гусиного пера и не оставляла клякс, послание выходило грязным и неряшливым, потому что ребром ладони Илриан невольно размазывал свежие чернила, а еще пачкал бумагу кровью. Держать в изувеченной руке пищи артефакт Было настоящей пыткой, и пленник вздохнул с облегчением, когда выводил последний символ. Наконец-то все. Пока эльф вписал с него сошло семь потов, он как будто разгрузил в порту две сотни мешков угля. Закончив, Илариан повернулся к человеческому колдуну, и тот сразу потянулся за бумагой через прутья решетки. «Что это?» — нахмурился Макс, скользя взглядом по непонятным знакам. Некоторые из них напоминали стрелу в разных ее вариациях, другие — шалаш из веток, сухое дерево без листвы, треугольную крышу дома, дымоходную трубу, солнце и речные волны. «Эльфийские руны? Ты не знаешь всеобщего?» Илриан знал всеобщий, но, как и большинство его сородичей, владел только устной речью. «Ладно, это не проблема», — проворчал колдун и коснулся медальона на цепочке. Украшение оказалось очередным магическим артефактом. Илриан вытянул шею, наблюдая за тем, что делает человек в коридоре. Обычно внутри медальона люди носили фотографии детей или возлюбленных, но его неприятный гость хранил там золотистый порошок, мелкий как пыльца. Этим порошком он посыпал чернильные строчки, затем сдул его с поверхности бумаги и взялся за чтение. Судя по вдумчивому взгляду, содержание письма больше не составляло для него тайны. «Волшебный переводчик?» Сердце забилось чаще, пальцы зачесались от желания заполучить полезную вещицу себе. В своих мечтах Хиллариан уже держал артефакт в руках, но тут из приятных грез его выдернул гневный крик. «Ублюдок!» Дочитав послание до конца, колдун пнул сапогом прутья решетки. В следующую секунду в сторону пленника полетел трескучий шар огня размером с кулак. Иларриан не шелохнулся, даже когда мерцающая сфера пламени остановилась в нескольких сантиметрах от его лица, источая печной жар. Если ему суждено сгореть заживо здесь и сейчас, так тому и быть, всяко лучше, чем развлекать своей смертью, толпу людейшек на площади. Ты лжешь, — прошипел колдун в ярости. Я тебе не верю и все же огненный сгусток перед лицом Майлариана начал таять, вместо того, чтобы поплыть дальше и превратить живую плоть в черные угли. Это кое о чем говорило. По крайней мере, ему удалось заронить в душе мага зерно сомнения касательно его участи. А где зерно, там и проклюнувшийся росток. — Мерзавец! Тварь! Выродок! — поливался оскорблениями колдун, комкая в кулаке записку пленника. Затем он развернулся, так что полы его черной накидки взметнулись подобно крыльям летучей мыши. И громко чеканья шаг устремился к выходу в конце коридора. Возможно, колдун отправился к начальнику тюрьмы, чтобы выкупить заключенного и заменить топор палача рабскими оковами. Однако, с той же долей вероятности, он мог возвращаться сейчас домой, бросив ненавистного врага гнить в подземелье в ожидании казни. Оба варианта были не исключены. Все зависело от того, поверил ему желтоглазый. Или нет. Со вздохом Илриан опустился в гнилую солому и откинулся затылком на стену. От неровной каменной кладки шел сырой могильный холод. Он обжигал спину, но был даже приятен. Из-за сломанных костей руки у пленника, похоже, поднялся жар. И пылающее тело нуждалось в том, чтобы его остудили. Не имея иного способа сбить лихорадку, Илриан прижался к стене плотнее, впитывая в себя ее ледяное дыхание и чувствуя какое-никакое облегчение. Он ждал, прислушивался к непривычной тишине, повисшей в подземелье после смерти старика-безумца, к каждому скрипу и шороху. Не раздадутся ли в конце коридора шаги? Не лязгнет ли, отворяясь дверь, ведущая в эту часть темницы? Не забренчат ли доспехи стражников, идущих сюда, чтобы выпустить его на свободу? Илариан не хотел тешить себя надеждой, но это чувство оказалось живучим, как сорняк. Его никак не удавалось изничтожить до конца. Он считал секунды. Сколько времени нужно, чтобы найти начальника тюрьмы и договориться с ним о судьбе узника? А чтобы уладить все формальности, заполнить бумаги, собрать нужные печати и подписи? Сейчас ночь. Возможно, дело не сдвинется с мертвой точки до самого утра. Так что даже спустя пять часов после ухода желтоглазого мага отчаиваться рано, верно? Илариан не заметил, как задремал, уронив голову на грудь. Последняя мысль, мелькнувшая в его угасающем сознании, была... 18365. А утром за ним пришли. Он дождался. Заслышав тяжелую поступь охранников, Илариан поднялся на ноги. И тут же его качнуло в сторону... А потом тюремную тишину взорвал приступ кашля. Грудь горела огнем, словно его магический дар рвался наружу сквозь мясо плоти и кости ребер. Согнувшись пополам, он снова и снова издавал эти мерзкие лающие звуки, бритвами скребущие горло. Но вот ему полегчало. Он выпрямился, утирая здоровой рукой под солба. В камеру, поигрывая связкой ключей, вошел тучный надзиратель. Еще двое с дубинками наготове маячили снаружи у открытой двери. «Эй, ты, животное, без глупостей!» Каркнул один из них глухим голосом пропойцы. Илариан улыбнулся. Это был не его привычный злобный оскал, не ухмылка, насквозь пропитанная презрением, а настоящая искренняя улыбка. Сегодня глупые человечки боялись его совершенно напрасно. Его план удался. Колдун ему поверил. Илариан предвкушал встречу с истиной, поэтому до поры до времени собирался быть паенькой. Без всяких проблем он позволил застегнуть на себе тяжелые наручи, затем спокойно дождался, пока с него снимут цепь, и под конвоем покинул ненавистную камеру. Они двинулись по коридору. На выход к свободе. Каждый шаг давался узнику с трудом. Его трясло, пол казался палубой корабля, глухие стены и решетки камер плавали в тумане, Но, следуя за своими провожатыми, Илриан улыбался до ушей. Он улыбался, когда заскрежетали тюремные засовы, и тяжелые двойные двери распахнулись наружу. Улыбался, когда в глаза ударил солнечный свет, болезненно яркий после сумрака подземелья. Ослепленный этим светом, он улыбался, ощущая под ногами твердые камни мостовой, и, слыша громкие крики толпы. Улыбка покинула губы, лишь когда его рывком опустили на колени и заставили прижаться щекой к шероховатой поверхности полена, стоящего посреди площади. Больше не улыбаясь, Риан почувствовал, как над его головой поднимается топор палача.